Смею даже утверждать, что мы с ним друзья. Вот это человек! Преданный жрец природы и разума, подлинный ученик нашего Жан-Жака, партия Ягоры считает за честь, что он принадлежит к числу его ждей. Он, как вам, конечно, известно, был капуцином, потом генеральным викарием у епископов Блуа, но он освободился от старых предосудков, как змея от старой кожи. Ведь теперь его философия такая, что лучшего и не надо. Шаплен питает слабость к художественной литературе, обожает Жан-Жака и с удовольствием познакомится с вдовой Жан-Жаком. Про ее скромность, преданность и добродетель он читал в исповеди, да я ему рассказал много похвального. Николас ухмыльнулся. «Не сойти мне с этого места», — сказал он, — «если я не дружил со многими большими господами, даже с принцами крови. А скольких я научил держаться в седле? Так что бы я достал заисквить перед каким-то вшивым депутатом из мужичья? Перед капуцином? Все капуцины смердят!» «Я бы на твоем месте», — ответил Франсуа, — «попридержал бы немножко язык, любезный Шурин». За бывших принцев королевской крови тебе никто нынче паршивого су не даст. Зато мой бывший капуцин в мгновение мизинцы может забросать тебя талерами. Не вижу я что-то, чтобы талеры дождем сыпались на вас. они могут посыпаться ливнем, если вдова Руссора шевелит страсти законодателя Шаплен. Шаплен, Венсан, 1757 1818-е годы, депутат Конвента, а позднее Совета 500 от Вандей. «Понимаю», — пренебрежительно бросил Николас. «Ты, конечно, не прочь выцегонить у этого Шаплена какую-нибудь грошовую подачку за сводничество с моей Терезой, а я потом сам растираю свою бедную задницу, так что ли?» «Нет, этот номер не пройдет». «Какое незаслуженное недоверие!» — открикнулся Франзуа. «Я-то тебя знаю!» И, разумеется, я расписал тебя депутату Шоплену в таких великолепных красках, в каких только совесть мне позволила. Так что гражданин Шоплен ждет не одну вдову Жан-Жака, но ее достославного супруга. Доверенное лицо. И вот Тереза и Николас отправились за счет сержанта в Париж представляться депутату. Депутат оказался тучным, неопрятным, жизнерадостным человеком. Из широко распахнутой рубашки выпирал объемистая шее с мощным загривком. Грубошерстные штаны, надетые на голое тело, обтягивали массивные ноги. От своего родителя шеф-повара у богатого настоятеля Шаплен унаследовал вкус к хорошим яствам, да и вообще он любил широко пожить. Он окружал себя предметами и Дом его был полон прекрасных картин великих мастеров, разнообразных кубков, чаш благородных форм, всевозможных художественных безделушек. Религиозные реликвии, к почитанию которых он привык с ранней юности, он заменил теперь изысканными антикварными редкостями и, в первую очередь, литературными уникумами, рукописями и старинными книгами. Жадный на жизнь, он пожирал все — науку, искусство, женщин, лакомые кушани, обладал бурной фантазией и вечно находился в погоне за приключениями. Он раскрыл заговор эмигрировавшей знати — агенты, которые тайно собирались в замке Боготель, приказал схватить их и всех предал суду. Сам он однажды подвергся нападению наемных убийц, подкупленных графом Артуа и другими бывшими. Его ранили, но, к счастью, не тяжело, и с тех пор он пользовался еще большей любовью народа. Париж в тех лет не мог пожаловаться на недостаток в хороших ораторах. Шаплен считался одним из лучших. Его красноречие считало в себя античную монументальность, и фанатизм проповедников-крестоносцев с чувствительной народностью Жан-Жака. Массы упивались его ораторским искусством. Все, что казалось Жан-Жака, возбуждало в нем жгучий интерес. Глаза его разгорелись, когда Николас и Тереза показали ему толстые пачки изящной бумаги, исписанной твердым бисерным почерком учителя. Мясистыми руками он нежно поглаживал страницы. Терезу он приветствовал как некую живую реликвию, его растрогал вид этой слонихи неповоротливой телом и душой.